Тамара Абакелия, 3А Небольшая улица, названная в 1950-е годы в честь скульптора, иллюстратора, театрального художника Тамары Абакелии, примыкает к улице братьев Зубалашвили, вытянувшейся по всей Мтансминди параллельно проспекту Шоте-Руставели. Улица братьев Зубалашвили в середине XIX века носила название «Арсенальная», затем называлась «Судебной улицей». В газете «Кавказ» номер 247 за 5 ноября 1906 года опубликовано следующее объявление. Исполнительный директор Тифлийского городского головы приглашает на открытие освещения дома неимущих Зубалова, представителей всех благотворительных ученых и просветительных обществ на сегодня в 12 часов дня 5 ноября 1906 года. Дом неимущих находится в первом участке на углу Большой и Малой судебных улиц. Улица Абакелия в конце XIX века называлась Малая судебная. Раньше это был Арсенальный переулок, затем некоторое время переулок назывался Трибунальным. В путеводителе Тифлиса и его окрестности 1925 года указано новое название судебной улицы – улица Трибунала. В справочном адресном альбоме «Вестифли» 1906 года указано, что на Малосудебной улице находились дом Белиозова, дом Гринева, собственный дом Тихенко Ивана Андреевича. В доме номер один по Малосудебной улице проживали статский советник Скопинский Александр Васильевич и преподаватель географии и математики Тифлийского землемерного училища Сапотько Лев Аркадич. В доме номер два доктор медицины Ретивцев Александр Николаевич. Также на Малосудебной улице номер дома не указан. Проживал преподаватель законоведения Тифлийского землемерного училища Хавский Борис Николаевич. Известный в Тбилиси дом неимущих имени Зубалова спроектированный архитектором Михаилом Петровичем Уганаджановым так и стоит на углу двух улиц, которые сейчас называются братьев Зубалашвили и Тамары Абакелия. В кавказском календаре на 1908 год дом неимущих указан по адресу улица Судебная, 48. Согласно справочной книге по Тифлису 1913 года, дом неимущих имени Зубалова находится по адресу улица Судебная, 64, телефон 948. В путеводителе Тифлиса и его окрестности Джабара 1913 года указано следующее. Муниципальный музей города Тифлиса Вознаменование 35-летия введения в Тифлисе городового положения Тифлисским городским самоуправлением постановлено открыть в Тифлисе муниципальный музей, первый в России городского хозяйства, по крайней мере, по всем главнейшим его отраслям. Музей временно помещается в доме неимущих имени Зубалова. В том же путеводителе на улице Судебной в доме 32 указаны Тифлийская судебная палата и Тифлийский окружной суд. В 1990-е годы бывшая судебная улица стала носить название братьев Зубалашвили, известных тифлийских промышленников и меценатов. В здании дома неимущих в советское время была больница. После реставрации там разместилась администрация Мтацминского муниципалитета Тбилиси. Напротив массивного здания бывшего дома неимущих по улице Абакелия стоит небольшой дом номер три, выдержанный в том же стиле. На доме прикреплена мемориальная табличка. В этом доме жил искусствовед, академик Вахтан Беридзе. Потомки Вахтанга Беридзе и сейчас живут в этом доме. Дом номер три по улице Абакелия. Интересный пример рационального направления в архитектуре Тбилиси начала XX века. Он построен в начале 1900-х годов и составляет единый ансамбль с соседним домом неимущих имени Зубалова. Вероятно, изначально в доме размещалась администрация учреждения. Дом по Абакелия-3 сильно перестроен, однако главный фасад сохранился практически без изменений. И в целом можно представить его изначальный облик. Композиция фасада асимметрична. Угол дома с левой стороны акцентирован башней с шатровым завершением. Вход расположен в правой части, над ним размещена большая веранда. Вытянутые окна центральной части здания задают вертикальный ритм, который усиливается стрельчатыми проемами входа и окон башни. Красный кирпич, из которого сложены стены дома, являются его главным декоративным средством. Простые прямоугольные филенки между окнами первого и второго этажей, чуть выступающие из плоскости фасада, Архивольт окон башни – декоративный пояс, имитирующий крепостные бойницы в верхней части здания. Все это неотделимо от плоскости стены, связано с ней и является продолжением кирпичной кладки. Сохранившаяся деревянная дверь и резные консоли шатра башни дополняют строгий облик дома. Здание своей архитектурой напоминает многие постройки кирпичного стиля – которые архитекторы рубежа XIX-XX веков часто выбирали для общественных зданий, связанных с благотворительностью, медициной и образованием. Можно вспомнить работы Шрётера и Китнера в Петербурге. Комплекс Зубаловского дома для неимущих жителей по проекту архитектора Аганджанова один из лучших примеров этого стиля в Тбилиси. Рассказывает Майя Беридзе. Мои дед и бабушка жили в Кутаиси. Отец тоже родился в Кутаиси. В 1918 году семья переехала в Тбилиси. Но не в этот дом. Они жили на Вильяминовской, потом на улице Мачабели. В конечном итоге дедушка купил этот дом в 1926 году. До этого дедушка учился в Петербурге, а здесь, в Тбилиси, тогда открывался университет и дедушка приехал, чтобы принимать активное участие в его открытии. Он был языковедом и учеником Нико Мари, Николая Яковлевича Марра. Дедушка работал над техническими словарями, придумал массу слов, которые не были в употреблении, а сейчас активно употребляются. Я об этом узнала, когда было его столетие, и нас пригласили в Академию наук. У нас молчаливая семья, и никто про себя почти ничего не рассказывал. А там я узнала, что, оказывается, дед вот такими очень серьёзными делами занимался. Он изучал «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. У него несколько изданий, связанных с этой поэмой. Дедушку звали Вукол Михайлович Беридзе. Он родился в 1883 году. Беридзе Вукол Михайлович, 1883-1963, филолог, грузиновед, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР, председатель Центрального терминологического комитета Тифлис, с 1942 года профессор Тбилисского государственного университета. Вукол Беридзе родился в городе Хоникутаийской губернии в дворянской семье. С 1902 года работал учителем городского училища. Затем учителем гимназии в Кутаиси. Был членом партии социалистов-федералистов до 1919 года. С 1918 года директор Центра архива. С 1922 – заведующий главнаукой Грузии. В 1926 году стал председателем Центрального терминологического комитета Затем заведовал сектором терминологии Института языка, истории и материальной культуры грузинского филиала Академии наук СССР. укол Беридзе был арестован в 1938 году одновременно с учеными Семеном Георгиевичем Каухчешвили и Шалво Исаковичем Нуцубидзе. В апреле 1939 года по распоряжению Лаврентия Берии все трое были освобождены. В 1942 году укол Беридзе стал профессором Добилисского государственного университета. Однако после ареста Берии в 1953 году Беридзе, Каухчешвили и Нуцубидзе были вновь обвинены как агенты немецкого империализма и пособники Берии. 17 декабря 1953 года закрытое письмо с этими обвинениями читалось порт в райкомах Тбилиси, и в течение нескольких дней все трое были выведены из всех научных советов, сняты с работы, лишены всех званий и степеней. Однако ареста не последовало, и через несколько месяцев они были восстановлены на работе и в званиях. Рассказывает Майя Беридзе. Значит, в 1926 году дед купил этот дом, и с тех пор вся семья жила здесь. Мы родились здесь. Наши дети, естественно, тоже родились здесь. И через пять лет будет сто лет, как мы живём в этом доме. Дедушка купил весь дом целиком. Что здесь было раньше, не знаю. По всей видимости, этот дом был построен параллельно с домом Зубалашвили, потому что какая-то реплика всё-таки есть. Если этот дом примерно 1904-1905 годов постройки, а мы в 1926 его купили, то кто здесь жил до этого, не могу сказать. Жаль, что не спросила отца, он бы знал точно. Моя бабушка Елизавета Константиновна Чхейдзе была педагогом, а когда родился папа, Она полностью посвятила себя его воспитанию. Папа ее единственный ребенок, при этом абсолютно не избалованный. Ему дали великолепное образование. Он в совершенстве знал французский, русский язык знал прекрасно. Однажды по телевизору шел фильм, и дубляж был настолько хороший, что не отличишь. Оказывается, его озвучивал отец. Вообще, если он что-то изучал, то изучал фундаментально. Французский знал в совершенстве. Его приглашали в Сорбонну, там он несколько раз читал лекции на французском. Хорошо знал английский и немецкий. Считался хорошим оратором, потому что грузинский язык так знал, редко кто так знает. Его речь лилась, и говорил он без пафоса, очень понятно, поэтому слушать его было одно удовольствие. Дедушка Вокол скончался, когда ему было 80 лет. Дедушка с бабушкой жили в такой любви, я редко такое встречала. Настолько, что бабушка не пережила его смерть. И на второй день панихиды скончалась. Мы их хоронили вместе. За два дня мой папа потерял и отца, и мать. Я помню это. Мне тогда было 18. Здесь в обморок люди падали. Пришли на панихиду одного, и вдруг такое. Они похоронены в дедубийском пантеоне. И отец, и мама моя, и дедушка, и бабушка — все в пантеоне в дедубе. С детства помню, что у нас была столовая в части дома, где жили дедушка и бабушка. А я с мамой и папой жила в другой части, пока не было надстройки. Третий этаж мы надстроили в 1960-е годы, После того, как дедушка с бабушкой скончались. В нашем доме собирались очень знаменитые люди. Композиторы, психологи, учёные. Бывали Мелитон Баланчевадзе, Иосиф Гришашвили, Дмитрий Узнадзе. Основатель Института психологии в Грузии. Был крёстным моего отца. Это были другие люди, и всё время был разговор о родине. Чем и как можно помочь. Что сделать для своей страны полезного? Всё время вот это обсуждалось. Я по детской памяти хорошо помню. Нас выставляли спать где-то в десять часов. А до этого мы туда-сюда ходили и слышали всё это. Такие встречи потом уже продолжились при отце. Здесь были и Нино Рамишвили, и Ильясухешвили. Это все близкие люди. Верико Анджапаридзе, Сесиль Токаишвили. Гия Канчели, Роберт Стуроа, Михаил Кабахидзе, Сергей Параджанов. Много много интересных людей посетили этот дом. Вахтанг Вуколович Беридзе, грузинский учёный-искусствовед, доктор искусствоведения 1959, профессор 1960, академик Академии наук Грузинской ССР 1974. В 1936 году окончил архитектурный факультет Закавказского индустриального института. Затем преподавал в Тбилисской академии искусств. Также работал преподавателем в Грузинском индустриальном институте. В 1937-1941 годы ассистент в Тбилисской академии художеств, затем лектор-профессор с образованием института истории грузинского искусства 1941 по приглашению Георгия Швили пришел в институт на работу, возглавив один из отделов. В 1948-1957 годы ученый-секретарь института. С декабря 1956 года заместитель директора. Вахтанг Беридзе возглавлял институт с 1973 по 2000 год. Был председателем Главного научного совета грузинской энциклопедии. Работы Беридзе посвящены истории искусству архитектуре Грузии с ранних феодальных времен. Особенно широко известен двухтомник Вахтанга Беридзе на грузинском языке «Архитектура Тбилиси» 1801-1917 годы. Рассказывает Майя Беридзе. Отец мой Вахтанг Вуколович Беридзе, 1914 года рождения. Папа скончался в 2000 году. Сгорел его институт. И после этого у него от стресса началась болезнь Паркинсона. Институт для отца был чем-то невероятным, потому что он вложил в него всю свою жизнь, а там сгорело абсолютно всё. Отец руководил Институтом истории грузинского искусства Академии наук Грузинской ССР. Основателем был Георгий Чубинашвили. Это был великий учёный. Он взял папу. Папа был его учеником. Их было тогда всего 15-16 человек. Все замечательные учёные. Была сестра Солико Версаладзе, Тина Версаладзе. Все они основали этот институт. Папа сначала был заместителем Георгия Чубинашвили, а после его смерти – директором. В 1938 году сначала арестовали дедушку, а потом бабушку. Дедушка не знал, что бабушка тоже арестована. Их отправили в ссылку, они были там два года, по отдельности. А папа был в это время у тёти. В тот период дедушка защитил диссертацию. У папы есть замечательная книга воспоминаний, но она на грузинском языке. От расстрела их спас Чарквиани Кандид Нестерович, первый секретарь ЦК Компартии Грузинской ССР. Его сын, Гела Чарквиани, потрясающий человек, был послом в Англии. И вот как-то папа встретил кандида Чарквиани, тот остановил его и сказал, «Вахтанг, я хочу, чтобы ты знал, твоих родителей от расстрела спас я». И я помню, как отец пришёл домой и рассказывал это нам. Куда их сослали и в каких местах они были, не знаю». Дом в это время заселили другие люди. Потом, когда вернулись дедушка и бабушка, чекиста, который жил в нашем доме, выселили. И когда они вернулись, то уже вернулись в этот дом, практически разгромлены. О книгах дедушка очень переживал, потому что в нашем доме был культ книги. Когда папа устраивал симпозиумы, то приезжали итальянцы, американцы, австрийцы, специалисты со всего мира, и они обожали моего отца. Моей дочери Ниночке было два года. Ей привозили куклы и очень красивую одежду. Тогда это было дефицитом. А папе привозили книги. Остальным сотрудникам, которые были участниками всего этого, привозили изумительную обувь, тоже какую-то одежду. Мама ещё смеялась. «Слушай, но ну у меня уже аллергия на твои книги» потому что везде книги у нас, везде. А для папы книги это было вообще всё. И однажды у нас случился пожар. Нине было месяца два, она лежала в кроватке и уронила соску. Я вышла на кухню, возвращаюсь и вижу, что кухня горит. Дома тогда были я, моя бабушка Варвара Георгиевна и Ниночка. Я чуть с ума не сошла. Схватила ребёнка, Бабушку позвонила и вызвала пожарных. Одна часть дома полностью сгорела. Сильный очень пожар. Это был примерно 1969 год. У нас тогда ещё был баллонный газ, и я механически прикрыла все двери. Пожарные долго тушили, а когда потушили, то пришёл главный пожарный и спросил, кто был дома. Я говорю «Я». И он говорит Вы спасли свой дом. Если бы вы не закрыли все двери, то весь дом взорвался бы. А закрытые двери были как преграда. Вот та часть, где сейчас у нас кухня, там была комната бабушки. И, видимо, она выронила сигарету. И эта сигарета тлела, а потом загорелась. Другого варианта не было. Там ещё маленький балкончик был раньше. Я к чему это всё рассказываю? У папы в этот день были лекции в Академии наук. Мой брат тоже был на лекциях. Мама была на базаре. И когда мама примчалась, чуть с ума не сошла. «Слава Богу, что все живы-здоровы! Слава тебе, Господи!» А папа пришёл и сразу помчался в свой кабинет. «Все книги целы или нет?» И мама потом в шутку ему говорила. «Какой ты бессовестный!» Даже не спросил, что случилось. А он? А я и так знал, что всё в порядке. Нине было тогда два месяца, да. Я смотрела на огонь, на эти огненные балки. Не забуду эти кадры. Жутко. И всё равно в тот момент у нас в доме было весело. Раз все живы, значит, всё нормально. Бабушка моя ещё во время пожара искала свою губную помаду. Я еле её вытащила из той комнаты. Очень она у меня юморная была, Варвара Георгиевна. Потом к нам приходили друзья и знакомые, приносили вещи, полотенца, бельё, потому что сгорело абсолютно всё. И очень долго стоял запах гари. Мы ту часть дома потом отремонтировали. Мама, Наталья Иосифовна, была княжной по Лавандешвили. Это грузинский княжеский род. Бабушка с маминой стороны тоже жила в Тбилиси. Родители мамы жили на улице Джорджадзе. Мама была невесткой, и с папой они поженились примерно в 1942 году. Мой отец на войне не был. Из нашей семьи на войне никто не был. Но были многие близкие моего отца и матери. Многие погибли. А мои всё время оставались здесь, в Тбилиси. Я родилась в 1946 году. Мой старший брат в 1943. Мы жили очень хорошо. Дедушка был академиком. И в тот период, это было начало 1950-х, у академиков была очень высокая зарплата. У дедушки были машина и шофёр. Со студенчества я много ездила. И в Москву, и каждый год за границу объездила много-много стран. Один раз... Я собиралась в Москву, и папа мне дал письмо с номером телефона. Сказал, «Приедешь, позвони и передай от меня большой привет». Я приехала, позвонила, и это оказалась Антонова Ирина Александровна, директор Пушкинского музея. Она меня с таким восторгом встретила, пригласила в музей, сама со мной ходила, всё рассказывала, чудесная была женщина». У нас была такая мирная, взаимопонимающая семья. Я не помню ни ссор, ни скандалов. Мама рисовала, папа её поддерживал. Они всегда друг друга поддерживали. Отец абсолютно ничего не знал, кроме работы. Весь быт его абсолютно не касался. Все условия были созданы для того, чтобы он работал. В доме была домработница, которая нам помогала. Тётя Саша. Хорошо её помню. Тётя Саша была русская. Замечательная. Ей, наверное, было лет 60. Фамилию её не помню. Когда умерли дедушка с бабушкой, тётя Саша пришла на панихиду и упала в обморок. Она очень любила нашу семью. Очень. Она была домработницей ещё с дедушкиных пор. В доме она не жила, приходила, уходила. Она была верующей. До сих пор помню её жареную картошку. Когда я приходила из школы, спрашивала. «Тётя Саша, что есть поесть?» «Есть, Маечка, жареная картошка. Я тебе приготовила». После смерти бабушки и дедушки тётя Саша к нам больше не приходила. Говорила, что не может. Мы на панихиде тогда её ели и откачали. Потом приходили помогать другие женщины. Была Сусанна, тоже хорошая. В общем, всё время кто-то нам помогал. Дома мы говорили по-грузински. Даже не знаю, как мы выучили русский. Когда была тётя Саша, с ней говорили по-русски. Рядом в доме жили Люсиновы. Их дочка Вита была моей подружкой. Внизу там жила Оля. И мы все общались, потому что никаких педагогов у нас не было. Это всё происходило само собой. Люсины жили в пятом доме. Отец Виты был военным. В тринадцатом доме ещё жили Буслаевы. Вообще все соседи были как наши близкие. Если у меня не было петрушки, то я кричала. «Тата, петрушка есть? Морковка есть?» Если ко мне гости приходили, а у меня ничего к столу нет, то я тоже звонила соседям. «Мака рядом живёт» и мы сразу всё организовывали. Улица была как большая квартира. Было время, когда вся семья обедала вместе. И это было очень здорово. Лавок здесь на улице не было. Сейчас наш район считается престижным. Здесь тихо, спокойно, и за три минуты пешком можно попасть на Руставели. Раньше у дедушки был кочегар. Он работал в следующем дворе, там, внизу, был подвал. И этот кочегар приходил и топил печь. Ещё у нас была баня. Бани тогда не было ни у кого. В доме стояла высокая чугунная печь. Мама топила её и купала меня и брата. Я это помню. Эта печь стояла внизу в подвале. Было отопление, и кочегар приходил и топил. Здесь в комнате тоже печь была с круглой дверкой, она отапливала две комнаты. По-моему, за штукатуркой даже остался кафель от печи. Честно говоря, не помню, пользовались ли мы ей, но почему-то в памяти сохранилась такая сцена. Мама садится на корточки, курит и дымит в эту печь, чтобы не было запаха. Мама курила, а мой дед этого не выносил потому что ни дедушка, ни мой отец не курили. А мама скрывала от дедушки, что курит, и дымила в эту печь. На Мтацминде есть улица имени моего деда в Уколаберидзе, бывшая улица Цхакая. А улица имени моего отца, Вахтанга-Беридзе, находится в старом городе. Отец способствовал переименованию многих улиц в Тбилиси. Меня спрашивали, когда хотели его именем назвать какую-то большую улицу в новом районе, но я тогда отказалась. Папа настолько покровительствовал старому городу, не разрешал ничего сносить. Поэтому я хотела, чтобы улица его имени была в старом городе. Благодаря ему спасли очень многие старые дома. И сейчас есть такая маленькая улица в старом Тбилиси, которая называется именем Вахтанга Беридзе.